Глава 6. Марк ходил по комнатам, как раненый зверь. Он ждал известий. В три часа ночи у Милки внезапно отошли воды. Бригада медиков появилась довольно быстро. Дежурный фельдшер бросил короткое «Ждите» и захлопнул дверцей кареты скорой помощи. Бумажная волокита была улажена, все нужные процедуры завершены. Поддерживая большой живот рукой, Милена сама шла в родовую. «Почему здесь так дико холодно?» спросила она, входя в помещение. «Разве?» – вопросом на вопрос ответила медсестра. «Вы, скорее всего, перенервничали». Акушерка помогла Милке взгромоздиться на стол. Минуты ожидания врача больше походили на бесконечно тянущиеся часы. Скрипнула дверь, и к молодой роженице подошел врач. Милена четко выполняла все советы и напутствия доктора. Спустя пару часов изматывающих тело схваток на свет появился младенец. «Поздравляю, мамочка!» – спокойно произнес врач. «У вас дочь!» И словно желая возвестить этому миру о своем появлении, ребенок громко вскрикнул и тут же затих. Тонкий песклявый голосок, только что появившийся на свет малышки, будто исчез в огромном глухом пространстве. «Доктор!» – встревоженно спросила Милина, повернув голову и смотря на младенца. «Что-то не так? Почему она так резко замолчала?» Врач подошел к ребенку. «Рефлексы в норме, легкие чистые. Все хорошо, не переживайте», – ответил доктор, успокаивая Милену. Лежа в палате, Милка смотрела на спящую рядом дочь. Маленький человечек еле заметно дышал, периодически строя гримаски. Женщина взяла в руки телефон. «Марк», – тихо прошептала она в трубку, услышав голос мужа. «Я до сих пор не верю, что у нас теперь трое». В ответ Марк произнес что-то теплое, на глаза навернулись слезы. «Тоже тебя люблю», – ответила Милена и положила трубку. В больнице стояла тишина, сумрак палаты разбавлял свет полной луны, попадающий внутрь через окна. Все вокруг казалось спокойным, но что-то тонкое и острое кололо в душе Милены, не давая вздохнуть полной грудью. Она ждала лишь одного – поскорее бы оказаться дома вместе с малышкой, быстрее бы вернуться к Марку. «Боже!» – произнес Марк, рассматривая лежащую на кровати малышку. «Ее вообще можно в руки брать? Я точно ничего не поломаю?» «Не поломаешь!» – ответила Милка, улыбаясь. «Надо научить тебя пеленать ребенка!» «Эй, эй!» – театрально воскликнул мужчина. «Притормози, дорогуша! Пока я готов просто присутствовать рядом!» «Ну уж нет!» – вздернув вверх бровку и подбочение спарировала Милена. «Как только малышка проснется, я проведу мастер-класс». Оставив спящего ребенка в кроватке, родители вышли из комнаты. «С именем определились окончательно?» – спросила женщина, наливая чай. «Без вариантов», – ответил Марк. «Сама Луна призвала ее. Малышка родилась в полнолуние, так что кем, как не селеной, ей быть?» «Ты знаешь», – вдруг произнесла Милена, «я не могу отделаться от чувства, что в день, когда она появилась на свет, что-то произошло». Конечно, произошло, произнес Марк в виде переживания милки. На свет появилась самая красивая девочка в мире дитя луны. Мил, ты же помнишь, как вела себя Ленка, когда родила? Милена кинула головой в знак согласия. Лена была подругой Милы. Год назад женщина родила своего первенца прекрасного и здорового Бутуза, вылитого папку. Малышу радовались все, кроме мамы. Ее чего-то накрыла такая страшная депрессия. что первые два месяца она даже не смотрела на малыша. Свекровь и теща полностью взяли на себя уход за младенцем. А сама Милка каждый день ездила к Лене, лечила ее камнями, отпаивала святой водой и разгружала ее сознание психологическими беседами. «Это все ваши родовые заморочки», – продолжил Марк. «От них и страхи, и депрессия, и тому подобная женская муть». «Ты так считаешь?» – с надеждой в голосе спросила Милена. «Считаю», – сказал Марк, чмокнув жену в нос. «Пошли, покажешь мне, где Селена включается». Спустя пару недель Марку все же пришлось признать, что Милена была права, и с Селеной действительно что-то не так. Особенно тревожно девочка вела себя ночами. Просыпалась, резко дергаясь будто от испуга, но при этом не плакала, а лишь натужно кряхтела и куксилась. А ближе к ее первому месяцу жизни будто перестала реагировать на окружающую среду, полностью погрузившись в свой мир. По медицинским показателям, физическая активность была в норме, все рефлексы соответствовали возрасту. А вот эмоциональная составляющая. Со стороны казалось, что ребенок просто не хочет общаться с внешним миром. Все подключаемые для диагностики аппараты выдавали полное соответствие нормам. Очередной день без толку проведенный в больнице, отзывался болью в сердце Милены. Врачи разводили руками. Приходила уверенность в том, что первый крик малышки оборвался не просто так. Нужно было обращаться к высшим силам, чтобы понять, в чем причина недуга дочери. «Все», – громко сказала Милена, возвратившись из клиники и падая на кровать. «С меня хватит современной медицины». «Опять ничего?» – спросил Марк, осторожно раздевая дочь. «Ничего», – ответила Милка. «Абсолютно все в норме». И с сегодняшнего дня я займусь тем, чем обещала тебе не заниматься. Начну с пространства, а завтра выжму из своих камней максимум информации. Ты же понимаешь, что это не лучший вариант, напрягся Марк. Селена сейчас абсолютно не защищена. Нет привязки ни к одной из сил. Ты можешь ей навредить. На твои действия может среагировать любая сущность, а дочка будет легкой добычей. «Что ты предлагаешь?» – спросила Милена. До Кристина остается совсем немного времени. Вселенная получит покровительство Бога и защиту Ангела-Хранителя. «Время терпит», – ответил ей муж. «Нет, не терпит», – воскликнула Милена. «Ты же видишь, дочь слабеет. Я понимаю, что рискую, но к чему приведет промедление?» Марк шумно вздохнул и взъерошил волосы. Риски действительно были. Проводить какие-либо магические обряды рядом с младенцем было небезопасно. Пока душа не заполучит своего хранителя, она уязвима перед силами тьмы. Любое магическое действие в мире Яви не остается незамеченным в мире Нави. Сотни мелких бесов и сущностей моментально чувствуют, где возникла брешь, и устремляются туда в надежде покинуть место своего нерадужного обитания. Опытные маги знают это, так же, как и знают способ последующей очистки Яви от незваных гостей. Большинство людей получают защиту от сущностей еще в раннем возрасте. Крестины, наречения, принятие прибежища, посвящение. Любой из проведенных обрядов дает человеку защиту высших сил. Проводя магические действия рядом с незащищенным, нужно было быть предельно осторожным. а Лучше вообще избежать этого. Это понимали и Марк, и Милена. «Я сама буду ей защитой», – твердо произнесла женщина. «В конце концов, я мать». Я хранительница своей семьи, и я найду способ защитить свое дитя от опасности и Нави. На это Марк ничего не ответил. Он с тревогой посмотрел на спящую малышку. «Делай, что умеешь», – ответил он, – «но будь предельно осторожна». Этим же днем кроватка, в которой спала малышка Селена, кардинально изменилась. К небесно-голубому балдахину был прилажен ловец снов, в центре которого красовался огромный прозрачно-перламутровый лунный камень. По всему периметру кроватки была повязана плетеная красная нить, скрепляемая крестом, прицепленным в изголовье. По углам были разложены крупные самоцветы малахита, горного хрусталя и аметиста. Росып солнечного янтаря расположилась у подножия. Оценив проделанную работу, Мелина оставила Марка в комнате с ребенком, а сама закрылась в кабинете мужа, прихватив мешочек с камнями. Расстелив на столе полотно мешковины, женщина рассыпала камни. подтверждали самые худшие ее опасения. Лишь телом малышка присутствовала с ними. Ее ментальная оболочка была в Австралии. Милена раскидывала камни еще и еще, и разноцветные капельки открывали перед ней страшную действительность. Всплывала информация о месте, и это сбивало Милену с толку. Она не понимала, о какой месте могла идти речь, если вопросы были о месячной малышке. Теперь Милена поняла, что оборвался крик не просто так. Новая душа возвещает миру о своем появлении. Что-то темное, жаждущее мести, перехватило ее. Потому-то первый крик малышки оборвался. Милена сдавила виски ладонями. Нужно было сделать перерыв и разобраться с информацией. Женщина вышла из кабинета. В квартире стояла тишина. Милка заглянула в комнату. На кровати спал Марк. Рядом, целиком уместившись на подушке, лежала их маленькая дочка. На глаза навернулись слезы. Мелина понимала, что вина за ситуацию с малышкой могла целиком и полностью лежать на ней. Мало ли в жизни обиженных, кто винит в своих бедах молодую колдунью, раскидывающую камушки. Сколько раз от Милки уходили со слезами неоправданных надежд, когда она открывала людям то, что говорили ей камни. Но где-то была несостыковка. Камни называли имена, символы, но они ни о чем ей не говорили. Впрочем, Милина решила записать те обряды, которые навели ей камни. Быть может, Марк поможет разобраться. Она взяла со стола ручку и листок и вышла на кухню, чтобы не разбудить Марка с ребенком. Милена сидела с кружкой чая, склонившись над листком. Сзади тихо подошел Марк и поцеловал жену в макушку. «Проснулся?» – спросила Милена. «Чай? Кофе?» «Лучше кофе», – ответил Марк. «Что за листок?» – поинтересовался он. «Делала расклад», – пояснила Милена. Камни выдавали образы и немного конкретики. «Поясни», – попросил Марк. И тогда Милена рассказала мужу все, что поведали ей камни. «Понимаешь, эти имена, они мне ни о чем не говорят. И если одно имя я могу хоть как-то причислить к возможным встречам, владелец второго имени явно не входит в список моих друзей. Ну и над символикой надо поработать». «Что за символы?» – продолжал любопытствовать Марк. «Крест и жертва», – произнесла Милена. «Вполне логично, что это как-то связано с христианством, но я не могу утверждать точно, потому как одно из названных имен явно демонического происхождения». «Что же это за имя?» – спросил Марк. Данталион, ответила Милка. Резким движением руки Марк выхватил листок у жены и уставился на него. Перед глазами сразу же всплыли образы. «Ночь». Костер и огромный черный демон, выпалший из колодца и полосующий тело морока огненным хлыстом. За спиной тут же проснулась тьма. На лбу выступила испарина. «Дорогой, что случилось?» – встревоженно обратилась к нему Милена. «Ты белый, как мел». Марк сел на стул и растер лицо руками, словно прогоняя остатки наваждения. «Что еще?» сказали – сказали камни. – тихо спросил он. «Упоминалась месть, но я думаю, это какая-то ошибка. Ребенок еще никому не причинил зла. Месть в этом случае лишена всякого смысла». «Нет, Милка», – тяжело вздохнул, произнес Марк. «Как раз месть и придает здесь смысл всему». Он отшвырнул от себя листок. Написанные на нем три слова болью врезались в сознание. «Вадим», «Данталион», «Крест». Это были слова из его прошлого, за которое теперь ему придется платить. «То есть ты хочешь сказать, что этот демон решил тебя отомстить?» – спросила Милена, выслушав рассказ Марка. Мужчина рассказал ей о случае из своего прошлого, как однажды ему пришлось изготовить амулет в виде креста для сестры своего друга. В город вернулся уехавший однажды колдун, а с его появлением началась череда самоубийств молодых девчонок. Когда под угрозу попала близкая знакомая, Марк не смог остаться в стороне. А каким образом колдун был связан с демоном? интересовалась Милка. Данталион, начал Марк, герцог темного царства. По должности в его обязанности входит толкать людей на плохие поступки, внушать им мысли о зле. Он получает энергию с этих дел. Чем страшнее причинение зла, тем больше энергии. Демон может посулить золотые горы взамен за поступок. Тот колдун губил души из-за обещания повелевать некой прослойкой демонов. «Конечно, не высокие ранги, но вполне себе сильная часть тьмы была ему обещана в подчинении». «И многих он сгубил?» – вновь спросила жена. «Ирка была бы третьей», – ответил Марк. «Мой амулет разрушил планы. Сейчас я понимаю, что моя ошибка была в том, что я позволил попутчику самому разобраться с колдуном. Он стер его с лица земли, и тем самым я лишился возможности отследить его дальнейшую жизнь. Видимо, попутчик отправил его прямиком в Тартар». А уж что произошло с ним там, я не знаю. В комнате повисло молчание. Каждый из них переваривал полученную информацию. Первым нарушил молчание Марк. «Мил, я обязательно найду способ все исправить и верну Селену к нормальной жизни, чего бы мне это ни стоило». Женщина подошла к мужу вплотную и обняла его. «Мне так страшно, Марк», – прошептала она. «В чем виновата наша малышка?» в том, что мама и папа вхожи в чуждый мир, – тихо ответил Марк. Мы справимся. Этим же вечером, дождавшись, когда жена уснет, Марк ушел из спальни и направился в кабинет. Свет включать было незачем, хотелось наоборот, раствориться во тьме. На душе было гадко. Разве мог он подумать, что все так повернется, и под удар попадет самое беззащитное создание? За спиной ворочался попутчик. Ему тоже однозначно не нравилось происходящее. Марк сел в глубокое кресло и закрыл глаза. Тьма невесомой нитью пробиралась внутрь, обволакивала, погружая в тонкий мир подсознание, открывая пути к тайным тропам, лежащим за гранью реальности. «Дорогой, ты совсем не спал?» Прозвучал голос Милены, и Марк открыл глаза. За окном стояло раннее утро, в кабинете было светло. «Под утро все-таки уснул», – натужно улыбнулся Марк. Поднявшись, мужчина размял затекшие мышцы и направился в ванную. Внутри появилась решительность. Откровение этой ночи кое-что ему прояснили. Попучик станет проводником. Единственное, о чем Марк сейчас раздумывал, это как лучше преподнести свой план жене. Милена очень умна и сразу рассчитает долю опасности. Затем грядет долгая тирада и попытки найти другой способ. Но Марк уже все решил. Он должен изменить ход событий. «Мил!» – начал Марк, сидя за столом с чашкой кофе. «Мне нужно будет отлучиться!» Я не могу точно сказать, когда вернусь. «Это связано с очередным клиентом?» спросила Милена. «Нет», – ответил Марк. «Это связано с дочерью». Милка замерла. Марк видел, как напряглись ее мышцы. На секунду она стала похожа на каменное изваяние. «Куда ты собрался?» спросила она. Но Марк понял, что этот вопрос она задала в надежде услышать совсем другое. Она все поняла. «В астрал». Тихо произнес он. Милена все так же стояла спиной к мужу. Сердце заныло, по телу прокатилась волна мелкой дрожи. Неужели нет другого выхода? спросила она. Должен быть. Нет, мил, ответил Марк. Другого выхода нет. Этой ночью мне было явлено, что только придя в астрал сам, я смогу что-то сделать для дочери. Нужно прочитать все за и против, продолжала Милена. Марк подошел к жене сзади и крепко обнял ее, зарывшись носом ее волосы. «Нет никаких «за» и «против», – прошептал он. «Есть жизнь нашей дочери». Несколько дней ушло на подготовку. Марк встретился со своим другом Лехой и, объяснив ситуацию, попросил присмотреть за Миленой. Пообщался с некоторыми людьми, плотно связанными с миром теней и миром магии. Заручился поддержкой знакомого эзотерика в случае непредвиденных ситуаций. Ночью напролет он погружался в лабиринты своего подсознания, общаясь с темным попутчиком. В один из дней к Марку пришла его хорошая знакомая, ведьма Севилия. Пообщавшись с наузником, ведьма дала ему весьма отдельные советы. После она подозвала Милену и протянула ей толстую свечу темно-фиолетового цвета. Как только он погрузится в астрал, начала она зажги свечу. Марк будет видеть ее свет, в какой бы тьме он не находился». Она будет для него своего рода маяком для возвращения. Милена с благодарностью приняла свечу. «И не могу не спросить», – продолжила Севилья. «Ты в курсе, что можешь не вернуться?» В комнате повисло молчание. «Я не хочу заранее настраивать вас на такой итог», – произнесла она. «Но вы же понимаете, что это не игрушки. Ты идешь в астрал не ради праздного любопытства. Ты идешь на своего рода войну». И, увы, она будет происходить не на твоей территории. Свеча, которую я вам дала, – это таймер. Ее горение хватит ровно на один сеанс вхождения в мир тьмы. Самовольное нахождение в астрале больше положенного времени приведет к проблемам. Будет лучше вовремя выйти и через время снова повторить вход, нежели остаться там, когда свеча погаснет. В момент, когда потухнет пламя, ты потеряешь ориентир. «Я буду надеяться на лучшее», – произнес Марк. «Будь осторожен», – подытожила ведьма. «Как бы корыстно это ни звучало, твои амулеты не раз меня выручали. Было бы жаль потерять хорошего специалиста». «И помни, обладая познаниями в магии, в Австралии ты можешь все. Стоит только подумать об этом». Севилья ушла, а Марк и Мелина продолжили готовиться. «Я буду периодически раскидывать камни, чтобы знать, что происходит с тобой», – сказала Мелина. Марк кивнул знак согласия. Этим вечером он начнет сеанс погружения в астрал. В кабинете стоял полумрак. Марк включил тихую мелодию с мирными монотонными ударами барабана. Окурил помещение травами и лег на диван, закрыв глаза. Марк не раз погружался в себя для общения с темным попутчиком, но сейчас ему предстояло сделать нечто новое. Погружение в астрал Марк не практиковал осознанно. Бороться с тьмой на ее территории было небезопасно. А если приходилось ввязываться в действия в мире людей, то тут он был на своей территории, справедливо полагая, что каждый должен существовать в своем мире. А раз уж кто-то нарушает границы, неважно с какой стороны, то нужно действовать по обстоятельствам. Не всегда тот, кто выходит из тьмы, несет вред. Марк не единожды в этом убеждался. А вот если ты пришел в чужой мир с желанием причинить вред, тогда борьба с тобой становится делом чести. Сейчас Морок уходил в очину тьмы. В глубине души он надеялся, что все удастся решить без лишних проблем. Ведь, по сути, тогда он боролся с демоном на своей территории. Да и демон, мягко говоря, не с букетом цветов явился к девушкам. Он забирал их души. Так на что же Дантальон мог рассчитывать? Впрочем, надеяться на порядочность демона было бы глупо. По телу мужчины пробежал озноб. Марк открыл глаза и увидел себя в темном коридоре. Тусклые лампочки еле освещали помещение – Где-то впереди замаячила крупная темная фигура. Она словно состояла из дыма, клубящегося внутри прозрачного стеклянного сосуда. Интуитивно Морок ощутил с ним связь. Он двинулся к нему вдоль узких стен коридора, а пространство за ними тонуло во тьме. Пройдя почти до конца, Марк обернулся. Там, откуда он начал путь, теплился огонек свечи. Милена тихо открыла дверь в кабинет. Марк лежал на диване и не двигался. Женщина медленно подошла к нему и наклонилась. Его грудь мерно вздымалась и опускалась. Дыхание было медленным и глубоким. И только беспокойное движение глазных яблок под закрытыми веками говорило о том, что сознание Марка вовсе не спит. Милена тяжело вздохнула и подошла к тумбочке, стоящей рядом с диваном. Чиркнув спичкой, она зажгла свечу, мысленно обратившись ко всем светлым силам, которые только могли существовать. Женщина просила об одном – о сохранении семьи. Марку было крайне непривычно ощущать присутствие попутчика рядом с собой. Всю жизнь он чувствовал его силу в себе, а сейчас эта темная мощь была вне его. Попутчик был в своем мире, ему незачем было прятаться в теле человека, с которым он был с самого рождения. В Астрале попутчик существовал вне Марка, он был отдельной личностью, гораздо более приспособленной для жизни в этом сумрачном мире. Марк понимал это. Он интуитивно подходил к попутчику ближе, на уровне инстинктов, нуждаясь в его защите и покровительстве. Они шли по серому пространству, наполненному странными тенями и предметами. По сути, мир астрала был отражением мира людей, его темной стороной, той, где обитали страх, обиды, недосказанность. Бесплотные тени людей бродили здесь, сталкиваясь друг с другом и вглядываясь в лица в надежде найти знакомые черты. Это был мир забвения – перевалочный пункт для тех, кто ждал своей посмертной участи. Некоторые оставались здесь намеренно, не желая отпускать свои обиды и претензии к тем, кто остался еще в мире живых. Они цеплялись за каждую возможность вырваться обратно к людям, тонко чувство, где открываются порталы. Мелкие бесы и лярвы цеплялись к впервые пришедшим сюда, питаясь остатками их энергии, пугая своим видом, заставляя транслировать испуг. Страх был здешней пищей для многих – Злобные призраки и сущности имели периодическую возможность покидать астрал. По возвращении за ними также устремлялись стайки маленьких существ, словно комариная стая, выпивающая излишки энергии, шлейфом из капелек страха, тянущейся, завернувшейся нежитью. Это был мир информации. Здесь можно было узнать абсолютно все и обо всех. Стоило только пообещать местным силам дать что-то взамен. Марк шел совершенно бесстрашно. Он умел ладить с сущностями. Чуя в нем некую силу, демоны и призраки не обращали на него внимания, видимо, принимая его за очередного мага, колдуна или шамана, который пришел в астрал для получения информации. Окружающий мир постепенно менялся. Серый цвет делался гуще, переходя в черноту. Все меньше встречались души людей, бесплотные силуэты. На смену им приходили существа с ужасающим обликом. Воздух вокруг пропитывался зловонием. Проходящие мимо смотрели на Морока с нескрываемой ненавистью и злобой. Их глаза горели яростью. Они делали попытки подойти ближе, но моментально бросали эту затею, почувствовав рядом более сильную энергию попутчика. «Бывает ли в Астрале ночь?» – произнес Марк вслух, видя, как сумеречно становится вокруг. «Нет», – ответил попутчик. «Бывают лишь дальние земли, расположенные ближе к центру Тартара». Марк внимательно посмотрел на темного – Впервые он слышал его голос так, не всплывающим в своем сознании. Густой, гортанный рокот очень отличался от того, к которому Марк привык. «Как долго мы будем его искать?» – спросил Марк. «Он сам нас найдет», – прогремел попутчик. «Ты почувствуешь это». Марк с тоской оглянулся назад. Странным было видеть колыхающийся огонек свечи. Он был словно вне времени и пространства, возвышаясь над мрачным миром и следуя за Марком. Неприятные ощущения вдруг появились в районе затылка. Морок отчетливо почувствовал на себе взгляд. Чуть помедлив, мужчина обернулся. Неподалеку в воздухе висел силуэт человека. Его глаза пылали ненавистью. Взгляд был обращен на Марка. Твердой походкой Морок направился к нему. Чем ближе он подходил, тем отчетливее понимал, что перед ним силуэт Вадима, колдуна, с которым расправился попутчик. От прежнего лоска не осталось и следа. Сейчас его облик больше напоминал неравномерную массу туго закрученных в узлы мышц. «Здравствуй, Вадим!» – громко произнес Марк. «Неважно, выглядишь!» Морок вспомнил лощеного молодого мужчину с идеальными чертами лица и такой же идеальной прической. «Благодаря твоему другу!» – мерзким голосом словно изрыгнул слова Вадим. И перед Марком тут же предстала картинка. С жутким хрустом ломающиеся кости, вопль боли и попутчик – словно гончар, лепящий из колдуна новый сосуд, перекраивая старый. Тогда теряющий сознание Марк даже не успел разглядеть то месиво, в которое превратил Вадима темный. Озлобленный провалом Дантальон, низвергнул в Тартар ментальное тело колдуна. «В память о моем провале демон так и не позволил моему телу принять естественный вид», прошипел Вадим. «За это я ненавижу тебя еще больше». «Но в чем же я виноват?» – спросил Морок. Ты переоценил свои силы и недооценил меня. Моей вины в том нет». «Недооценил свои силы?» – переспросил Вадим и рассмеялся. «Кто ты без своего попутчика? Жалкий наузник». «Я пришел сюда не выслушивать оскорбления», – произнес Марк, «и не тебе, взорвавшемуся колдуну, вешать на меня ярлыки. Если бы ты не возомнил себя всемогущим, быть может, сумел бы разглядеть, что я не так прост». Но ты упивался еще недобытым даром повелевать демонами. А сейчас также упиваешься не своей силой, а моей слабостью. Так кто из нас жалкий? Я пришел сюда за дочерью. Верни мне ее». «Твоя слабость», – ехидно произнес колдун. «Я знал, что когда-нибудь это случится, и я найду ее. Смогу наказать тебя». «Что тебе с моего наказания?» – спросил Морок. «Не проще ли было найти способ убить меня?» «О, нет». «Ответил Вадим. Убить – это слишком просто. Хочу, чтобы ты страдал. Я смог убедить Данталеона, что смогу принести ему еще много пользы, если он поможет мне заманить тебя в астрал. Так как своего тела я уже не имею, я могу позаимствовать твое. Представь, сколько жертв я могу принести демону, владея твоим телом в мире живых». «Многие люди любят спокойного наузника. Многие прислушиваются к его мнению. А я уж найду, что посоветовать». А взамен я получу безграничную власть и помощь нечисти. «А ты не изменился даже здесь, спустя столько времени. Все так же мечтаешь о власти», – ухмынулся Морок. И хоть внутри все похолодело от слов Вадима, он старался казаться спокойным. Масштаб трагедии, если колдуну удастся исполнить план, был бы велик. Но самым страшным было то, что опасность так и будет угрожать его семье. Возвращение колдуна в мир людей допустить было нельзя. Вибрация пространства заставила Марка отвлечься от своих мыслей. Все вокруг затихло. Редкие сущности исчезли вовсе. Воздух будто раскалялся. Морок вспомнил тот жар, исходивший от Данталиона. Вспомнил те обжигающие и срывающие кожу клестки удары огненного хлыста, от которых Морок уворачивался, катаясь по земле. Огромный силуэт демона с горящими глазами и огромными рогами, с острых концов которых капала раскаленная лава, вырастал за спиной Вадима. Попутчик, до этого стоявший рядом с морогом, сделал шаг вперед. Внутри него, клубами черного дыма, бурлила тьма, увеличивая его. Темный рос, принимая угрожающие размеры. Мне нужно знать, где моя дочь, выкрикнул морок. Твоя речь неучтива, на узник, пророкотал Данталеон. Однажды я уже позволил тебе расстроить мои планы. Сейчас мы будем играть по иным правилам. Я не играть пришел с тобой, произнес Марк. И нет моей вины, что ты нашел себе в исполнителе неразумного слугу. Закрой свой рот, заверещал Вадим. Это ты во всем виноват. Посмотри на него, продолжил Марк, все же пытаясь воззвать к правде. Эмоции туманят его разум. То была не моя война с тобой, это была наша война с ним. Отпусти мою дочь, она ни в чем не виновата. Демон разразился гортанным смехом. «Наузник, ты взываешь к совести демона? Я не иду на уступки, я могу лишь взять взамен. Но тебе мне дать нечего, и поэтому душа твоей дочери навеки останется у меня». Демон вытянул вперед огромную когтистую лапу и разжал кулак. На покрытой черной кожей ладони тускло светился маленький клубок светлой энергии. Мелина с тревогой посмотрела на горящую свечу. Ее пламя медленно колыхалось. Огонь поглотил большую половину воска. Женщина взялась за мешочек с камнями. Как бы она ни старалась, на середину выпадали лишь черные камни, означая мрак, в котором сейчас находился Марк. Сердце ныло с неимоверной силой. Предчувствие беды нарастало. Эмоции Милены были на пределе. Ей нужно было успокоиться и привести мысли в порядок. Нужно было как-то помочь мужу найти дочь. Она притушила свет, зажгла свечу, Взяла в каждую руку по палочке селенита и прикрыла глаза. Всем телом она ощущала поток лунного света, струящегося по рукам от камней. Мелина представила, как этот свет проникает в сознание, выходит через теменную область и млечной рекой течет к дочери, окутывая ее мягким сиянием. Всю свою энергию мать отдавала ребенку, призывая ее душу откликнуться на зов. Словно почувствовав приток энергии, шедшей от матери, душа ребенка в лапе демона начала наполняться лунным сиянием. Демон в недоумении смотрел на свою руку. Лежащий на ней маленький светящий комок словно пульсировал. В момент, когда Дантальон захотел сжать кулак, вновь погружая душу ребенка во тьму, она вдруг соскочила с ладони демона и устремилась к Марку. Не теряя ни секунды, неожиданно громко взревел попутчик и тянулся к демону. Он, как огромная черная туча, закрыл его собой. Как могучий Тереодор, Темный схватил его за длинные раскаленные рога и стал гнуть к земле. Демон взревел, пытаясь сбросить себя темного. Мир вокруг наполнился гарью и пеплом. Из-под земли начали выбиваться фонтаны лавы. Дрожь сотрясала пространство. Два могучих исполина сошлись в схватке. Грозный рев оглашал окрестности. Призрак Вадима кинулся к летящему сгустку энергии, пытаясь схватить его. Марк бросился на Вадима. И вдруг раздался страшный хруст. Морок и Вадим оцепенели, посмотрев в сторону звука. Темный держал в руке оторванный рог демона. Дантальон ревел, мотая головой. Из-за обломка била раскаленная лава. Там, где лава попадала на твердь, образовывались огромные разломы. Пространство вокруг стало похоже на ад. От боли демон проецировал самые жуткие картины своего мира. Все вокруг охватило пламя. Огненный воздух обжигал. Марк обернулся назад. Огонек свечи, принесенный Севильей, становился еле различим. Он понял, что возможность вернуться тает. «В Австралии ты можешь все, стоит только подумать об этом», – вспомнил Морок слова ведьмы. «Я прошу тебя сберечь ее!» – что было сил, – закричал Марк, обращаясь к темному. Вадим тоже услышал его и направился к светящемуся шарику, замершему в воздухе. Попутчик перечить не стал. Он молнией метнулся к душе ребенка и, словно втянув ее внутрь себя, полетел в сторону еще теплящегося огонька свечи. Когда призрак Вадима бросился темному наперерез, Морок сделал выбор. Раставив руки, он полетел навстречу колдуну и захватил его в объятия. Марк представил, как стальные кольца обвивают их тела, сковывая движение. Он давил на него всей своей силой, оттесняя их обоих к самому большому разлому, намереваясь раз и навсегда покончить с их местью. с их войной мрак астрала с его обитателями проносился мимо ничто бы не остановило темного его главной целью было выполнение воли морока сейчас попутчик держал в руках не просто душу ребенка он оберегал то единственное за что морок вообще решился идти в астрал попутчик понимал насколько важно сохранить жизнь вселенной и вернуть ее матери важно для самого марка Тающий огонь свечи заставлял темного нестись все быстрее, пока свет маленького зернышка еще сиял, пока сознание малышки окончательно не потерялось, застряв в Астралии. Успев за доли секунды, они пересекли грань миров, мощным потоком ветра врываясь в явь. Мелина сидела рядом с телом Марка и не моргая смотрела на догорающие гарок свечи. По щекам текли слезы. Она понимала, что время на исходе, что шансов почти нет. Внезапный порыв ветра скинул со стола бумаги. В момент, когда кончик фитиля угас в растаявшем воске, крик младенца разорвал тишину ночи. Милина бросилась в комнату к дочери. Малышка кричала звонко и требовательно, давая понять, что украденная душа вновь вернулась в этот мир. Милена схватила дочку на руки и закрыла глаза, понимая, что тогда на кухне Марк говорил буквально. Не было никаких «за» и «против». Была лишь жизнь их малышки. которую отец смог отбить у тьмы. До раннего утра женщина сидела на стуле перед недвижимым телом своего мужа. Она невидящим взглядом смотрела на то, что осталось от свечи, словно веря, что сейчас огонь вспыхнет вновь и Марк сможет вернуться. Лишь когда первые лучи солнца коснулись подсвечника, Милена поняла – этот путь морок не преодолел.